ПОЕЗДКА Погода в этот день выдалась незавидная. С утра лил дождь, небо затянуло чёрной нависшей тучей, и всё тело под одеждой словно отзывалось на усиление ветра и сырости, пронизывало холодом. Дилижанс следовал к месту назначения. Возница то и дело что-то невнятное бурчал или напевал себе под нос. При этом не забывал усердно и со страстью кнутом подбадривать лошадей. Время от времени по прибытии дилижанса к определенной станции извозчик останавливался, объявляя название города. Некоторые пассажиры, покидая транспортное средство, о чем-то живо переговаривались. Так постепенно, помимо леди Камилы Кэмпбелл, в дилижансе осталось всего двое пассажиров и ее соседей. Старый худощавый мужчина, который полулежа на двух сиденьях, дремал, произвольно похрапывая, и довольно упитанная женщина внешний вид которой указывал на одно очевидное обстоятельство. Она и не старалась сбросить с себя маску пожилой дамы и ни на минуту не забывала о своем преклонном возрасте, болезненно реагируя на каждую реплику. Леди Камилу смутило странное поведение пассажирки. Что-то мучительное в выражении ее лица упрямо обращало внимание на красноречивый факт. Дама то и дело отщипывала по кусочку от булочки — клала себе в рот, интенсивно прожёвывая. Однако выражение её глаз заставило спутницу насторожиться. В процессе разжёвывания пищи взгляд соседки выражал панический страх. О чём думала пассажирка во время трапезы, никто не знал, но то, что женщина страдала каким-то недугом, сомнения не вызывало. Леди Камила старалась не поднимать глаз на странную попутчицу, чтобы без причины не смущать её. Не волновать и без того чем-то напуганную соседку. Сама леди Кэмпбелл добиралась в Мидленд, регион на востоке Англии церемониального графства Дербишир. Вернее, в его столицу, город матлок оттуда в город Дерби. Путь лежал долгий и изнурительный. Неожиданное послание поверенного лица из Лондона вынудило женщину в ненастную погоду покинуть имение. И вот теперь она возвращалась домой после утомительной поездки. Дорога оказалась однообразной и нудной. Чтобы не заскучать, путешественница достала из саквояжа недавно купленную книгу, которая не так давно вышла в свет в Лондоне. Это был трактат преподобного Уильяма Ричардсона линтона английского ботаника и викария прихода Ширли. Леди Камилла с юности интересовалась научными статьями учёных и следила за новинками из этой же серии. Книги в жанрах художественной литературы её всегда интересовали, но и от научных изданий она не отказывалась. Барон Кэмпбелл привил дочери хороший вкус и любовь к чтению. Воспитание, которое молодая леди получила в родительском доме, сказывалось не только на её поведении и манерах, но даже в привычках. Она умело поддерживала диалог с самыми разными собеседниками, была начитана, образована, а, следовательно, в курсе всех новостей и событий. А вот отменный вкус женщина унаследовала от своей матушки, которая личным примером дала своей единственной дочери хороший урок. В ту пору леди Камилла была малышкой, но ясно врезались в её память те детские воспоминания. И став девушкой, она во всём придерживалась тех же постулатов, что в своё время для её дорогой маменьки являлись весомыми, определяющими и подлинными. Поэтому даже перед деловой поездкой леди Камила тщательно подбирала туалет. На молодой леди превосходно сидел строгий деловой костюм тёмно-синего цвета. Как и полагается, для подобных встреч она выбрала элегантный, но скромный костюм, Шит был наряд руками Портнова с легендарной лондонской улицы Севиль-Роу, одного из исторических центров английского портновского искусства. Наследница барона Кэмпбелл обладала изысканным вкусом и не могла допустить просчёта в важном выборе. Леди Камила не позволила бы, чтобы её туалетами занимались неопытные подмастерья. Дилижанс плавно покачивался на стальных рессорах, и леди Кэмпбелл почувствовала, что сон подобрался совсем близко, незатейливо убаюкивая её. Весь день она была занята неотложными делами, ей так и не удалось отдохнуть. А учитывая, что накануне молодая леди провела бессонную ночь, в дороге не стала сопротивляться. Незаметно для неё веки стали тяжёлыми, она заснула, ощутив покой и душевный комфорт. «Во сне?» Внезапно перед мысленным взором всё поплыло. В хаотическом беспорядке мелькали крупные города, улицы, парки, деревушки, небольшие селения, храмы, культурные центры, музеи, скульптурные сооружения полотна великих живописцев. Всё мелькало и вертелось, словно в калейдоскопе. Роскошная усадьбы привлекательные и манящая своей красотой и самобытностью природа пригородов. Многое из того, что она увидела за окном, было ей знакомо. Так сложилось, что леди Камилла часто выезжала с отцом по вопросам его бизнеса и наследства, перешедшего барона Кэмпбеллу после ухода родителей. Дочь была вовлечена в непрерывный поток отцовских дел. Между тем, за окном дилижанса появлялись и такие места, о которых ей доводилось только слышать в рассказах родителей, а побывать не пришлось. И вдруг женщина ощутила непонятный холодок в душе, словно страх перед неизвестностью без позволения пробирался к ней. Поначалу мелкой дружью пробежался по телу озноб. Вслед за этим задрожали колени, и, наконец, непонятные явления добрались до сердца. Появились волнения во всем теле, дурнота окутала сознание, леди Камилла почувствовала учащенное сердцебиение, которое трудно было унять. «Что это?» «Какое-то странное состояние. Оно пугает. Что со мной?» Ей стало неуютно. Но и вырваться из тисков сна, очнуться сиюминутно не получалось. Неожиданно перед глазами всплыл образ незнакомого молодого мужчины. Его черты не напоминали ей никого из знакомых. Она точно знала, что раньше не встречала нигде этого джентльмена. Однако глаза незнакомца разговаривали с ней. Они магнетически притягивали к себе, и оторваться от них не было сил. Ей показалось, что где-то она уже видела эти глаза. Но где? В их имении он никогда не появлялся. Незнакомец заговорил, и леди Камила услышала мягкие, нежные интонации его голоса, который мгновенно очаровал женщину. «Не бойтесь меня, дорогая, я ваш друг». «Мы с вами ещё не знакомы, не пришло время, но у вас имеется ангел-хранитель, и он непременно предоставит нам такую возможность. Заботливый помощник, умница и истинный друг, доверьтесь ему». После этих слов мужчина подарил ей обаятельную улыбку и исчез, и вместе с ним мгновенно сон растаял. Леди Камилла открыла глаза и застыла в заторможенном состоянии, не зная, как пропустить через себя то, что услышала во сне. Его слова воздействовали магически, певучие интонации голоса незнакомца завораживали, но она никак не могла объяснить себе то, о чем он говорил. «Мистика все это от усталости. Разве с нам можно верить? Кто этот человек? Как он узнал обо мне и о каком ангеле-хранителе говорил?» Заблудилась в догадках растерявшаяся женщина. Но эта леди никогда не сдавалась и не теряла самообладание. Опираясь на острый, живой ум, она тотчас нашла подсказку и превосходный выход. «Упрощу себе задачу, забуду странный сон и на этом поставлю точку», — определилась леди Камилла.